Глава седьмая Последующие два дня прошли, как одно большое хмурое облако. Орловы почти не говорили друг с другом, находясь под гнётом недавних событий. Не только на юную княжну давила ситуация с домом, но и на мать, и главного виновника. Олег Иванович произнёс некоторое подобие извинений, но легче от этого не стало. «Сделанного не воротишь», Время бежало, а Виктор ждал решения Елены. Ответ нужно было дать завтра. Княжна не выходила из комнаты и почти ничего не ела все эти дни. Обеспокоенная Натали отправила Василия к Волконским с посланием для Марии и мольбой приехать. Та только услышала, что с Еленой неладная, тут же отпросилась у родителей и поехала с конюхом в поместье Орловых. В гостиной ее встретила взволнованная Наталья. Мария отметила про себя, что такой неуверенной и расстроенной княгиню она еще никогда не видела. «Наталья Дмитриевна, что случилось?» Девушка подбежала к женщине, взяв ее за руку. «Случилось, милая, ты очень нужна Елене. Она сама тебе все расскажет». Княжна уже два дня из комнаты не выходит, ничего не ест. На тебя одна надежда осталась. В глазах княгини заблестели слезы. Ничего себе! Эта железная леди никогда не плачет и не теряет лица. Что же у них произошло? Нужно немедленно это выяснить. Мария, сбросив шубу и шапку, легко взбежала по лестнице. Толкнув нужную дверь, она увидела подругу со спины. сутулившаяся вдруг фигура, плечи опущены. «Елена!» — позвала она ее. Княжна Орлова обернулась. Лицо бледное, а глаза от печали еще больше и чернее. Она вмиг просияла. «Маша! Машенька моя!» Девушка протянула к ней руки, и подруга кинулась в объятия, с силой прижавшись к худой щеке. — Как здорово, что ты приехала! Волконская вгляделась в лицо поближе. Орлова не спала толком и много плакала, глаза опухшие и красные. — И я рада тебя видеть. Давай присядем! Маша потянула за руку девушку к Софье. Как только обе уселись, рыжеволосая гостья устремила взгляд на подругу. — Что произошло? Почему твоя мать сама не своя, а ты из комнаты не выходишь? Елена опустила глаза на свои сцепленные в замок руки. Наверное, стоит поделиться. Маше она доверяла. Может, после разговора с ней станет хоть капельку легче. Она подняла глаза на гостью. Нас выгоняют из дома. Что? Та вскинула брови. Как это выгоняют? Кто? Отец проиграл наш дом. Казино. Мария зажала рот рукой, тихо охнув. «Дом больше не наш, и завтра мы должны уйти». «Боже, а я и думаю, что за чемоданы там у вас внизу? Княгиня уже начала собирать вещи?» «Да. Я пока свои никак не решусь упаковать. Успею еще впереди целая ночь». — Уснуть я всё равно не смогу. — Куда же вы пойдёте? Елена пожала плечами. — Пока хватит денег последних, будем снимать комнату в трактире. Позорище. А там как бог даст. — Ну, подожди. Должен же быть какой-то выход. Княжна Волконская, как всегда, не теряла надежды до последнего. За это Елена и любила её. — Не бывает безвыходных ситуаций. — Выход есть один. — Какой? Новый хозяин дома предложил моей матери сделку. Он готов оставить дом родителям, если я соглашусь разделить с ним постель. В глазах Елены заблестели слезы унижения. Маша, не находя подходящих слов в сложившейся ситуации, молча смотрела на подругу, открыв рот. — То есть как? «Просто так, что ли?» Волконская спросила после немой паузы. «Он готов жениться, но от этого не легче. Замуж за него я не хочу». Княжна утирала рукой набежавшие слезинки. «Ну а кто он, этот наглец? Такие непристойности предлагает?» Мария была полна праведного гнева. Виктор Генцбург Казалось, что в этот вечер Машу уже ничто не удивит, но прозвучавшее имя изумило ее еще больше. Виктор? А то есть он был у вас дома и прямо так вот и сказал княгине Орловой, мол, дом я ваш забираю, а еще и Елену в придачу? Почти. Сказал, оставлю дом вам, если вы отдадите мне Елену. Завтра он приедет узнать о моем решении. Девушки немного помолчали, не зная, что еще сказать. Маша как-то странно смотрела на подругу. Елена. Решилась все же она озвучить свои мысли. Может, тебе стоит согласиться? Что? Изумилась черноокая дева. Маша! Ладно, маменька меня пришла уговаривать, но ты! «Подожди, дай объяснить!» Остановила ее Мария. «Когда ты сказала, что новый хозяин сделал тебе такое непристойное предложение, я подумала, что это отвратительно. Но когда ты объяснила, что новый хозяин дома, Виктор, мое мнение изменилось...» Елена с непониманием ждала, что скажет подруга дальше. «Выйти за Виктора не так уж и противно. Он молодой, богатый и красивый. Все женщины света мечтают о нём, а предложение он делает только тебе. Мне всё равно. А его поступок низкий. Виктор интриган. Его поступки не вписываются в рамки привычных. Все это знают. Уже то, что он изъявил желание жениться, просто шок. Может, он в тебя влюбился? Зачем бы ему заставлять тебя таким образом? Меньше всего им движет любовь, я уверена, — зло сказала Елена. Опять что-то задумал. А я просто пешка в этой шахматной партии. Только играть в его игрушки мне не хочется. — А ты бы согласилась выйти за него, если бы он просто приехал и попросил твоей руки? — Что за вопрос? — Конечно, нет. — Вот видишь, — подняла Мария брови. — Для него история с домом — единственный шанс тебя поймать. Похоже, брак с тобой ему нужен. «Ах, если бы я оказалась на твоём месте...» Маша мечтательно закрыла глаза. «Это же мужчина-мечта. Я бы даже не задумываясь согласилась, чтобы это тело стало моим». «Мария, как не стыдно!» одёрнула её подруга. Елена была в огромном удивлении от внезапного откровения Маши. «А что?» «Мы уже взрослые с тобой, чтобы говорить о подобном. Виктор красив, как дьявол, и это факт. Но он никогда не обращал на меня внимания», — с горечью сказала она. «Я всегда была лишь озорной младшей сестрицей его приятеля». «Ты вообще понимаешь, что ты говоришь?» Елена устремила на нее свой пламенный взгляд. «Ты хотела бы оказаться на моем месте? У нас забирают дом». «Меня принуждают к браку со смутьяном. Мне придется ложиться с ним в постель!» «Как же повезло!» У Орловы все слова застряли в горле, и она просто смотрела на Волконскую распахнутыми глазами. «Кто бы мог подумать, что в юной княжне кипят такие страсти по Виктору!» Она просто не узнавала свою подругу. «Выходи за него!» сказала Маша. И дом останется, и ты получишь самого прекрасного мужчину. Все просто обзавидуются. Да какое мне дело до всех? Я мечтала не о такой свадьбе. Он нравится тебе. Я вижу по глазам. Елена смутилась. Ну да, вроде бы красивое лицо у него. И тело такое крепкое, ладное. Но она не должна об этом думать. «Это неважно. Я все равно никогда не упрощу ему принуждения». «Это так романтично. У меня просто мурашки по коже. Вы, как герой романа, Елена, тебя выбрал самый завидный жених. Может, это судьба?» «То еще и женщин, кроме тебя, мог бы утереть ему нос». Девушка была в полном смятении. она думала, что Маша поддержит ее и вместе они что-нибудь придумают, но та словно на зло приняла сторону Виктора. Она восхищается им, да еще и сама не прочь была бы оказаться на ее месте. Но, к сожалению, этот интриган пригласил в свою постель вовсе не волконскую. Елена не знала, какое принять решение. Ох, как же она была зла на него! Утром Елена встала рано. Несмотря на бессонную ночь, долго спать она не смогла. Накануне Виктор прислал записку, что приедет ровно в полдень за ключами или Еленой. Но она до сих пор так и не решила ничего. Чемоданы на всякий случай были собраны. Она до последнего не знала сама, каков будет ее ответ. В ней боролось отвращение к образу жизни молодого человека и его поступку с непонятной тягой к этому разгильдяю. В каждой их встрече образ Виктора все креп в ее голове и уже почти не покидал ее. Но барон никогда об этом не узнает, даже если она станет его женой. Пусть и не мечтает, что ему удастся заполучить не только ее тело, но и душу. Нет уж, свою душу она оставит только себе. Не о такой свадьбе Елена мечтала. Она хотела, чтобы сначала зародилась любовь и нежность, а потом ее избранник бы сделал предложение и попросил благословения в родительском доме. Однако все вышло не так. Виктор не просил руки, а требовал. Не получал благословения, а молча брал ее. Не искал взаимности, а принуждал. И как это принять? За тяжёлыми мыслями Елена собиралась к приезду мужчины. Она не хотела показать свою растерянность и слабость. Девушка будет выглядеть красивой и гордой. Она достала своё лучшее платье, а на лицо наложила добрый слой пудры, чтобы скрыть следы бессонных ночей. Выделила глаза, чтобы казались ещё больше, и нанесла лёгкий румянец на щёки. Пусть знает, кого посмел обидеть». Если она и вправду ему нравится, она будет бить по его слабости. Ты еще пожалеешь о своем предложении, барон гинзбург